Глава 12. Сегодня исключительный день. Рейчел. Постепенно жизнь вошла в привычное русло. Вернувшись домой, я узнала из новостей, что страшное убийство девушки из мотеля Майорози раскрыто, и все благодаря нашему уважаемому мэру Бенджамину Алину. Он самолично нашел преступника, который позже сознался в содеянном. Конечно, этим преступником. Не был его единственный сын и наследник Тони Аллен. Я и не рассчитывала на справедливость, но, тем не менее, была рада тому, что с меня сняли обвинения. Чуть позже меня посетили полицейские, и детектив сообщил, что нанятый Шерри-адвокат предоставил им авиабилеты на моё имя, по которым я якобы была за границей, и поэтому меня никто не мог найти. Они принесли мне извинения за ложные обвинения и удалились. А я сидела, смотрела на снимки билетов, И думала о том, что в этой жизни можно купить все. Главное — знать цену. Я не представляла, как расплатился Адам. Но моя свобода стоила ему дорого. Две недели по всем каналам показывали фото молодого мужчины, преступника, которого я ранее никогда не видела. Ему приписывали не только убийство девушки из Майорози, но и другие преступления, в том числе и взрыв в полицейском участке. Жертв из участка тоже повесили на него». В желтой прессе писали о том, что он якобы работал на картель в другом городе, а еще в одном городке изнасиловал женщину. Я надеялась, что этот мужчина действительно плохой человек, который заслуживал, чтобы его посадили за решетку, и старалась не думать о том, что он мог быть таким же, как и я, случайным человеком на пути семьи Ален. Мне было не суждено узнать, как именно всего этого добился Адам, но моя благодарность ему не имела границ. Еще вечером, в день моего возвращения, приехали Джереми, Шерри, Винс и Дакота. Они решили, что мне нужна вечеринка. Я улыбалась и делала вид, что мне весело. На самом же деле меня терзало чувство вины и одиночества. Я была одинока среди самых близких людей. К тому же я не могла спокойно смотреть в глаза Винсу. Он все пытался меня поцеловать, но я каждый раз находила предлог и избегала этого. Какой же тварью я себя тогда чувствовала? Первую неделю я вела себя как параноик, вглядывалась в каждый угол и искала там опасность или Адама. И голубоглазых блондинов я теперь обходила за километр. Мне постоянно казалось, что за мной кто-то следит. Я искала преследователя везде — на улице, на работе, в торговых центрах и даже у себя дома. Я не могла поверить, что моры просто оставили меня в живых и забыли о том, что на Земле есть как минимум один человек, который знает о их существовании. Прошел месяц, а я до сих пор была жива. Это радовало. Но меня ни на один день не отпускала грусть. Она теперь стала моим постоянным спутником. Сегодня Винс предложил сходить в ресторан, и я согласилась. Мой изначальный план под названием «Рассказать Винсу правду при первой же встрече» полетел к чертям. После моего возвращения он стал очень внимательным и обходительным, и от этого становилось только хуже. Но сегодня я все ему скажу — Пусть он знает, какой я человек и что за поступок совершила. Я и до этого много раз порывалась признаться в измене, но так и не смогла. Вся сложность заключалась в том, что я эгоистка, которая не хотела, чтобы о ней думали плохо. А пока я была на работе. Очередная поставка вина застала меня врасплох. Я знала, что у нас разгрузка в этот день, но напрочь о ней забыла. Стала рассеянной и невнимательной. Мыслями постоянно находилась в другом месте. Коди уже успел разбить две бутылки, но я ему даже слова не сказала по этому поводу. Меня ничего не трогало. А сегодня еще и предстоял тяжелый разговор с человеком, которого я не хотела обижать. Но и лгать ему я больше не собиралась. Но если быть честной самой с собой, то все мои печали и грустные настроения были связаны совершенно с другим мужчиной. Адам сказал «продолжай жить». Боюсь, это было уже невозможно. Существовать — да, жить — не уверена. Несмотря на старания, пока это у меня не особо получалось. Но, надеюсь, начало новой жизни положит разговор с Винсом. Сегодня же я больше не могла тянуть. Вернувшись домой после работы, я приняла душ и переоделась. Долго выбирала, в чем пойти, и все мне казалось неподходящим для разговора про измену. Не придумали одежды, которая помогла бы мне сегодня. Я остановилась на черных брюках и белой рубашке, уложила волосы на повседневный манер, немного подкрасила глаза и губы, накинула пальто, взяла сумочку и покинула квартиру в семь вечера за 30 минут до назначенной встречи. Успею. Но стоило мне подойти к машине, зазвонил телефон. Звонил Джон. На дисплее высветилось его имя. Да, у меня теперь был его номер. За этот месяц он позвонил мне раз пять. Приглашал где-нибудь перекусить, но я отказывалась, ссылаясь на всякую ерунду. «Алло?» — сказала я, ища в сумке ключи от машины. «Привет. Куда собралась?» Я вздрогнула. По шее пробежал неприятный холодок. Я начала оглядываться по сторонам, но никого не увидела. Из трубки раздался тихий смех Джона. «Я в кафе через дорогу. Увидел тебя из окна». Я облегченно выдохнула и повернулась лицом к кафе. Нужно уже прекращать бояться любого шороха, иначе моя жизнь превратится в корявые записки человека, который медленно сходит с ума. Я помахала кому-то в кафе. Джона я там так и не разглядела. Неудивительно, по вечерам там все столики были заняты. «Может, зайдешь? – спросил Джон. «Я тут с отцом встречаюсь. Он спрашивал о тебе». Мне уже было неловко отказывать ему. Ведь в свое время именно Джон пытался спасти меня, совершенно незнакомого ему человека — И в знак благодарности я обязательно схожу с ним куда-нибудь. Но не сейчас. «Прости, не могу. Давай в следующий раз. Папе привет и огромное спасибо от меня». На мгновение в трубке повисла тишина. «Хорошо», — произнес Джон. «Пока». «Пока». Я убрала телефон в сумку, забралась в машину и быстро захлопнула дверь, спрятавшись от холода. Зима вступала в свои права. Частенько стал выпадать снег. Но, несмотря на это, рождественского настроения так и не появилось. Мысли увели меня к Джону. Нужно было раз и навсегда расставить все по своим местам. Я не давала ему поводов думать, что между нами могло бы что-то быть, ни единого. Но, тем не менее, я понимала, что нравлюсь ему и пользовалась этим в своих целях. Нужно оставить его в покое и объяснить, что мы можем общаться только как приятели. Я завела машину и подышала на руки, пытаясь их согреть. Вскоре я выехала с парковки, ехала по городу и снова делала это. Выискивала взглядом машину Адама. Нужно прекращать страдать этой фигней, о нем пора бы позабыть, но я не могла просто взять и выкинуть его из мыслей и постоянно таскала с собой его телефон. Я купила новый аппарат и восстановила старый номер, но так и не заставила себя избавиться от его подарка. Несколько раз, особенно по вечерам, я брала его телефон в руки и гипнотизировала единственный номер, который был в нем записан. Но не решалась позвонить. Ему это было не нужно. Мне тоже. Я даже не могла представить, что сказала бы ему. Стоило бы вообще выбросить телефон или удалить номер. Но я осознанно хранила эту ниточку между нами. Скорее всего, Адам уже позабыл о моем существовании. Боже... Почему я думала о нем, когда ехала к Винсу? Я припарковала Тойоту на единственном свободном месте у ресторана. Покинула теплый салон автомобиля, быстрым шагом преодолела расстояние до входа и вошла внутрь. Раньше мы с Винсом часто ходили по таким заведениям, но после моего возвращения это было впервые. И, скорее всего, в последний раз. На входе в большой зал я отдала верхнюю одежду и назвала имя Винса. Девушка с приклеенной улыбкой проводила меня к столу, за которым уже сидел мой кавалер. При виде меня он поднялся с места, и я увидела, что он одет в строгий черный костюм. Он никогда так не одевался. Более того, с костюмом у меня ассоциировался совершенно другой мужчина. Строгий костюм, белоснежная рубашка и кожаные перчатки. Будь проклят, этот образ! Отмахнувшись от воспоминаний об адаме, я села за столик и заметила, что в бокалах Уже налито шампанское. «Шампанское?» Я нахмурилась и бросила взгляд на Винса. «Ты же знаешь, я не пью. И я за рулем». Винс нервничал. Он смотрел на меня так, словно не видел долгое время. Он улыбался и крутил в руках наполненный бокал. «Сегодня исключительный день», — сказал Винс и сделал глоток. Официантка принесла нам меню, но Винс его даже не открыл. Я бездумно переворачивала страницы, но даже не видела, что там написано. Нервозность Винса и улыбка, которая никак не сползала с его лица, меня напрягали. Я прогнала в голове даты: Может, у нас сегодня какая-то годовщина, а я позабыла? Нет, обычный день, но Винс назвал его исключительным. Официантка вернулась, и она угадкнула на какое-то блюдо и отдала меню, а Винс все так же смотрел на меня. Когда официантка отошла от нас, он нервно достал из кармана брюк темно-синюю бархатную коробочку, поднялся из-за стола, одернул полы пиджака и тут же опустился на одно колено. Мой мир покачнулся. «Что, простите, происходит? Нет, нет, нет!» «Этого не могло быть! Я попала в дурной сон! Нет! Почему именно сегодня?» «Если бы я только рассказала ему обо всем раньше, то мы бы избежали этой нелепой ситуации». Камень грусти и стыда потянул меня на дно, в самое пекло ада. Тем временем Винс что-то говорил, стоя передо мной на колени. Я видела, как шевелились его губы и сверкали глаза, но не понимала ни единого слова. В ушах стоял гул, а душа сжалась в комок. Я отбросила оцепенение и постаралась вслушаться. Рейчел. «После времени, проведенного вдали от тебя, я понял, что ты мне безумно дорога, и я хочу прожить с тобой всю свою жизнь». «О, Боже!» «Винс, остановись!» — прошептала я. «Ты стала для меня единственной». «Нет, не продолжай». «Пожалуйста, прекрати!» — умоляла я, но он словно не слышал. Я обвела взглядом полный зал людей. Мы привлекли всеобщее внимание. Черт, Этого мне только не хватало!» Вин же продолжал и продолжал говорить. Совсем скоро он будет смотреть на меня по-другому. «И я буду самым счастливым из мужчин, если ты скажешь мне «да», — закончил он. Я кинула взглядом в зал. Незнакомые люди улыбались и наслаждались представлением, а я была готова разрыдаться, ведь я не могла сказать Винсу «да». Я постаралась абстрагироваться от людей в ресторане и сосредоточилась на человеке, который вот-вот разочаруется во мне, а, возможно, и вовсе возненавидит. «Винс, давай поговорим?» «Сперва ответь», — с улыбкой попросил он. «Неужели он не видел, что я вовсе не рада тому, что происходит? Он не чувствовал, что творилось у меня в душе, как я медленно распадалась, смотря на него?» «Ответ», — напомнил Винс. «Нет», — одними губами произнесла я. Улыбка Винса тут же исчезла, словно ее никогда и не было. По залу разнеслись удивленные вздохи, волной пробежал шепот. Но мне было плевать на всех этих людей. Я смотрела только на мужчину передо мной. Он до сих пор стоял на одном колене и с неверием разглядывал меня. «Винс, прошу, встань». Он, опомнившись, поднялся и занял свое место. Около минуты смотрел на кольцо в руке, а я не вмешивалась в его внутренний монолог — К согласию с собой он, к сожалению, пришел раньше, чем мне того бы хотелось, и Винс посмотрел на меня. «Рэйчел, если тебе нужно время подумать...» «Прости», — искренне произнесла я, — «мой ответ не изменится». «Почему?» «Боже, как больно было смотреть на его растерянное лицо. Тянуть я больше не могла. Если бы я рассказала раньше...» «Это нужно сделать быстро, словно пластырь сорвать с раны. Ведь чем дольше тянешь, тем больнее. Я собрала всю храбрость в кулак и призналась. «Я изменила тебе». Зал снова зашушукал, и я бросила пару злых взглядов на незнакомцев. «Займитесь лучше своей жизнью!» Винс молча крутил в руках бархатистую коробочку и больше не смотрел на меня. Я не знала, куда себя деть. Я одновременно испытывала и стыд, и некоторое облегчение. Теперь я хотя бы не была алгуней. Винс опустошил бокал шампанского, и, наконец-то, взглянул на меня. Даже если сейчас он меня возненавидит, я пойму, в тот момент я сама себя ненавидела. «Кто он? Джон?» Слишком спокойно спросил Винс. «Зачем ему это знать?» «Нет». «Тогда кто?» «Ты его никогда не видел». Мы замолчали. Я надеялась, что эта пытка скоро закончится, и мы просто разойдемся как взрослые люди. Так неуютно в собственном теле, Мне никогда не было. И как долго это продолжается? Спросил Винс. Ничего не продолжается. Он снова замолчал. Взял мой бокал шампанского, выпил за раз и поставил обратно на стол. Тишина тянулась, как жвачка. Мне уже становилось дурно от косых взглядов окружающих, от напряжения, которое повисло между мной и Винсом. Я бы никогда не подумала, что он решит сделать мне предложение. Мы даже не встречались в полном смысле слова. Да. Мы очень долгое время спали друг с другом, но никогда не обсуждали будущее, семью или детей. Мы взрослые люди. Все совершают ошибки, — неуверенно сказал Винс и посмотрел на меня, словно я должна ему помочь. Но я не могла. «Ты мне изменял?» — спросила я. «Нет». «А я тебе да». «Пластырь». «Как пластырь?» «Прости, но, думаю, нам не стоит больше встречаться». Все. Я призналась, но успокоения не пришло. Мое предложение остается в силе, сказал Винс и посмотрел мне в глаза. Этими словами он ошарашил меня. Как такое возможно, о чем он говорит? Что? тупо переспросила я, несмотря на то, что расслышала каждое его слово. Я по-прежнему хочу, чтобы ты стала моей женой, уже более уверенно повторил Винс. Если ты думаешь, что твой проступок может изменить мое отношение к тебе, то заблуждаешься. Нет, — повторила я и поняла, что это единственный возможный ответ. Винс, так не должно быть. Как? — непонимающе спросил он. Я тебе изменила, понимаешь? Это невозможно простить. А если ты прощаешь меня, тем более так просто, значит, это не любовь. Привычка, зависимость, да что угодно, но определенно не любовь. «Прости». Я начала вставать, но Винс поймал меня и сильно сдавил кисть. Он упрямо смотрел мне в глаза, и я села обратно, попыталась отнять руку, но ничего не вышло, и я сдалась. Винс прищурил глаза и процедил сквозь зубы. «Чего ты хочешь? Чтобы я сказал, какая ты дрянь? Как я тебя ненавижу?» «Этого ты от меня не дождешься. Я скажу вот что. Мне тебя жаль». «Ведь ты так и останешься одна, никому не нужная шлюха!» Он имел право на злость. Было бы более справедливо, если бы слова Винса задели меня за живое, обидели или оскорбили, но я ничего не почувствовала. Винс отпустил мою руку, и я тут же встала. «Пока, Винс. Катись в ад, сука!» Я покинула ресторан с чувством удовлетворенности. Я сказала Винсу правду. Больше это меня не тяготило. Да, он оскорбил меня, но я заслужила куда больше негативных слов. Винс еще обязательно обретет свое счастье. Просто не со мной. Пока я ехала домой, прокручивала в голове весь наш разговор. Все прошло не так плохо, как могло бы. Я подъехала к своей квартире, припарковалась и быстрыми перебежками направилась к дому. К вечеру похолодало еще сильнее. Усилившийся ветер пробирался под плащ, посылая ледяные мурашки по коже. брр Я открыла дверь, переступила порог и потянулась к выключателю. Но поскользнулась на чем то и упала на пол, во что-то мокрое. Черт! Неужели прорвала трубы? Может, я не выключила воду? Я еще раз поскользнулась, пока поднималась, но не упала, выпрямилась в полный рост и включила свет. В воздух вышибло из легких. Я снова попала в мир ужаса и хаоса. Мой крик разлетелся по квартире. Потом меня затошнило. Кругом была кровь. Я сама вся была в крови. Руки, пальто, мой диван. На нем лежало тело. Нет, это неправда. Это сон. Из шока меня вывел звук из ванной. Похоже, я была не одна.